Глава десятая Итак, милая скромница Черити оказалась в действительности гением преступлений, а таман банда головорезов. Впрочем, сейчас не до нее. Есть вещи поинтереснее. Например, огромное ножище, припечатавшее меня к земле, и две ручищи, что заталкивают мне в рот мерзкий кляп. Ну вот, кляп на месте. Теперь принялись обматывать меня веревками. Ну погодите, дайте только вырваться. «А где Эмерсон? Что с ним?» Я внезапно осознала, что не слышу ни его голоса, ни шума борьбы. «Неужели эти негодяи? Неужели он без сознания? Или же...» «Нет, какая отвратительная и невероятная мысль!» Один из мерзавцев подхватил меня и перекинул через плечо. Мускулистая рука, клещами вцепившаяся в мои ноги, наглядно доказывала бесполезность любых попыток бегства поэтому, оставив намерение вырваться, я сосредоточилась на том, чтобы как можно сильнее вывернуть шею и отыскать глазами Эмерсона. В своем начинании я преуспела, но нельзя сказать, что увиденное хоть сколько-нибудь обрадовало. Мерзавец тащил меня вниз головой, и глаза находились в каком-то футе от земли, так что поначалу я разглядела лишь пару босых ног, шлепающих следом, до пола засаленного халата, но за грязными босыми ногами по песку волочилась безвольная рука... «Эмерсон. Они тащат его с собой. Значит, он жив. Не будь у меня во рту мерзкой тряпки, я наверняка бы издала истошный ликующий вопль». Сколько я ни старалась, кроме ног похитителей и руки Эмерсона, ничего разглядеть не удалось. Шея отчаянно ныла, и на какое-то мгновение я позволила себе расслабиться. В следующий миг нос ткнулся в грязный халат негодяя. «О, боже, ну и вонь! Какой знакомый запах! Ну да, это же амбре летучих мышей!» Сориентироваться было нелегко, но недаром я была опытнейшим археологом. По мусору, который мелькал под ногами похитителя, мне удалось установить направление. Мы двигались к черной пирамиде. Внезапно негодяй остановился, и я замычала от удивления. Прямо подо мной зияла темная дыра. И дыры этой накануне не было. Я могла бы поклясться в этом, ведь днем мы с Эмерсоном проходили мимо черной пирамиды. Какое зловещее отверстие! Я снова начала извиваться в тщетной надежде вырваться. Сверху донеслись раздраженные возгласы, и меня бесцеремонно плюхнули на землю. Скосив глаза, я обнаружила рядом Эмерсона. Грудь его мерно вздымалась. «Жив! Слава Всевышнему! Жив! Но как долго он еще будет оставаться в живых? И я тоже!» Ответ не заставил себя ждать. Все та же бесцеремонная ручища ухватила меня за шкирку и потянула к дыре. «Неужели это могила? Впрочем, для могилы слишком просторно!» «Неужели?» Мы все глубже погружались в кромешный мрак. Тело мое беспомощно скакало по каким-то острым буграм. Ступеньки? Я укрепилась в своем подозрении. Но вот бугры остались позади. Человек остановился и запалил свечу. Да чего ж неприятно спускаться по лестнице в лежачем положении. Хотя, надо признать, что у моего похитителя, собственно, не было выбора. Конечно, он мог развязать меня, и я спустилась бы на собственных ногах. Но, согласитесь, это слишком нахальное желание». Если уж тебя похитили, связали по рукам и ногам, запихнули в рот кляп, то об удобствах можно на время забыть. Тащить же меня на себе похититель не мог. Свод коридора был слишком низким, и передвигаться приходилось, согнувшись в три погибели. Итак, грабители нашли вход в пирамиду, который тщетно искал мисседа Морган. Археологический пыл затмил душевные физические страдания. Однако надолго его не хватило. Даже самая стервенелая любительница пирамид вряд ли способна испытывать удовольствие от той позы, в которой я пребывала. Ворот платья врезался в шею, норовя задушить. Ступеньки сменились острыми камнями, так и впивавшимися в... Э, бока. Не помогал даже ковер из помета летучих мышей. Дышать становилось все труднее. Свеча, которую держал мой похититель, давала слишком мало света, и видеть, что происходит сзади, я не могла. Эмерсона тащат следом или его бездыханный труп швырнули в пустую могилу. От этой мысли я похолодела на мгновение, даже забыв о чудовищной воне. Плоды жизнедеятельности летучих мышей не особенно ядовиты, но вот запах у меня начала кружиться голова. Я едва осознавала, что меня подняли и потащили вверх по деревянной лестнице. Честно говоря, если бы не это, я наверняка задохнулась бы. Вскоре я уже не понимала, куда мы движемся. Коридоры сплетались в настоящий лабиринт, призванный запутать грабителей и не позволить им добраться до погребальной камеры фараона. Меня во всяком случае запутать удалось, но в свое оправдание скажу, вряд ли можно сохранить ясность мысли, когда тебя волокут вниз головой, а обоняние терзает невыносимая вонь. Наконец негодяй остановился и склонился надо мной. Глаза мои слезились от едкой пыли, но мне не хотелось, чтобы похититель возомнил, будто я плачу от страха. Поэтому я сморгнула слезы и попыталась скроить свирепую гримассу. Поверьте, с кляпом во рту это не так-то легко. Похоже, особого успеха я не достигла. Физиономия мерзавца расплылась в идиотской улыбке. В неверном мерцании свечей незнакомое лицо лоснилось, словно красное дерево, щедро смазанное гусиным жиром. В одной руке похититель держал свечу, в другой сжимал длинный острый нож. Лезвие зловеще поблескивало. Два быстрых взмаха. Я прокинулась на спину, попыталась вскрикнуть и полетела в чернильную мглу. «Если вас похитили, связали, заткнули рот кляпом, потом затащили в пирамиду и, наконец, швырнули в какую-то подозрительную яму, и вы при этом ни капельки не испугались, то, поверьте, у вас явно не все в порядке с головой». А у меня с головой все в порядке, и потому я не просто испугалась, а оцепенела от ужаса. Скользя в непроглядном мраке, слепая и беспомощная, я чувствовала, как шевелятся волосы на голове. Впереди, в конце адского туннеля, в бездонной пропасти обитают чудовища, питающиеся телами и душами мертвых. Часть помутившегося от страха рассудка, разумеется, понимала, что чудовища бывают только в сказках. Зато другая часть прекрасно сознавала, что вместо чудищ внизу меня ждут острые камни, о которые мои бедные кости разлетятся на мелкие кусочки. Теперь я верю рассказам тех, кто утверждает, будто перед кончиной за несколько секунд перед человеком проносится вся жизнь. Падая в пропасть, я успела припомнить каждое мгновение своей жизни, вплоть до мельчайших деталей. Я настолько увлеклась воспоминаниями, что даже забыла о своем бедственном положении. В чувство меня привела жестокая реальность. Впрочем, тут я несправедлива. Реальность могла оказаться куда более жестокой. Взметнув фонтан брызг, я плюхнулась в воду. Под водой была грязь, и только под грязью острые камни. Вода и грязь изрядно смягчили падение, и каменные клыки не добрались до моей многострадальной хм, плоти, назовем это так. Хотя, поверьте, барахтаться в липкой грязи – занятия не из приятных. Радовало лишь то, что хоть частично удастся избавиться от вони летучих мышек, которые я пропиталась насквозь. Как говорится, нет худа без добра. Судорожно барахтаясь в жиже, я вдруг поняла, что руки и ноги больше не связаны. А в следующую секунду до меня дошло, что судьба Афелии мне не грозит, вряд ли удастся утонуть там, где можно смело встать на ноги. Что я и сделала, и поспешно выдернула из рта кляп. Эта тряпка, конечно, не позволила мне наглотаться отвратительной жидкости, но все должно быть в меру. Не стану же я разгуливать с скляпом во рту всю оставшуюся жизнь. Едва я успела принять вертикальное положение, как снова полетела в воду. Рядом шлепнулся какой-то весьма тяжелый предмет. Немешкая ни секунды, я нырнула в кромешный мрак и принялась шарить в воде руками. Вскоре пальцы наткнулись на что-то мягкое и склизкое, похожее на шкурку дохлого зверька. Я узнала бы это что-то в любом виде, сухом или мокром, чистом или грязным. Какое счастье, что Бог наградил Эмерсона такой густой шевелюрой. Я вцепилась в волосы ненаглядного супруга и изо всех сил потянула вверх. Даже ангельский хор не прозвучал бы так чарующе, как эти проклятия. Раз Эмерсон ругается, значит, он не только жив, но и в сознании. Наверное, холодная вода привела его в чувство. Отплевавшись, супруг развернулся и нанес стремительный удар. «Благо, я была к тому готова, не то наверняка лишилась бы половины зубов». Вильнув в сторону, я опасливо отодвинулась от ненаглядного как можно дальше и задушевно прошептала. «Это я, Эмерсон, твоя пибоди!» «Пибоди», — пробулькал Эмерсон. «Это ты, слава богу, но где мы, черт возьми?» «Внутри черной пирамиды, точнее, под ней. Мне удалось определить направление». Эмерсон нащупал в темноте мое лицо и прижал меня к себе. «Ну и в переделку мы попали. Последнее, что я помню, это взрыв где-то в основании черепа. Но с чего ты взяла, что мы внутри черной пирамиды? Еще одна твоя фантазия. Никогда не думал, что внутри пирамиды может быть так мокро». Меня связали и запихнули в рот кляп, но сознание я не теряла. Эмерсон, они нашли вход. Он не на северной стороне, где его ищет месье Моргана, а на уровне земли, у юго-восточного угла. Неудивительно, что француз не смог его отыскать». Критическое покашливание, донесшееся из темноты, напомнило, что я отклонилась от темы. «Подозреваю, что мы в погребальной камере. Если помнишь, эта пирамида стоит совсем рядом с полями. Недавнее наводнение, возможно, затопило нижнюю часть». «Ну, почему они нас просто не убили? Зачем скинули сюда? Полагаю, ты сможешь найти путь назад?» «Надеюсь, Эмерсон, но это очень запутанная пирамида, настоящий лабиринт, и я находилась не в лучшем состоянии. Похититель большую часть пути тащил меня за собой, и...» э, «Мое тело все время билось о камни», а Эмерсон зарычал. «Тащил, говоришь, мерзавец! Вырву у негодяя печень, когда доберусь до него! Не бойся, Пиибоди, я выведу тебя из любой пирамиды!» Спасибо, дорогой Эмерсон, с чувством ответила я. Но для начала не мешало бы хоть что-нибудь разглядеть. Интересно как, если только ты не умеешь видеть в темноте, как бастет. По словам Рамсеса, это все легенда. Даже кошкам нужно хотя бы немного света, а здесь такой мрак, что его можно пощупать. Постой, Эмерсон, перестань брызгаться, я зажгу спичку. Почему-то удары по ягодецам отбили у моей дорогой женушки мозги, пробормотал про себя Эмерсон. Пийба, о чем ты? Тусклое пламя спички отразилось в его расширившихся глазах. «Подержи коробок», — велела я, — «мне нужны обе руки, чтобы зажечь свечу». «Вот, так-то лучше, не правда ли?» Стоя по пояс в грязной воде с лиловым синяком во весь лоб, Эмерсон все-таки сумел изобразить широкую радостную улыбку. «Никогда больше не буду насмехаться над твоим снаряжением, Пибоди!» «Мне приятно отметить, что уверения производителя водонепроницаемости жестяной коробки оказались правдивыми. Нельзя рисковать нашими драгоценными спичками. Пожалуйста, закрой коробочку и положи ее в карман рубашки». Эмерсон так и сделал. Наконец у нас появилась возможность оглядеться. Неверное пламя свечи едва пробивало брешь в окружающей черноте. В глубине помещения, возвышаясь словно остров над водной поверхностью, проступал какой-то смутный силуэт. «К нему-то мы и направились». «Это саркофаг фараона, вскрытый. Вот черт, Пибоди, мы не первыми обнаружили его. Где-то здесь должна быть крышка. Ой, вот она, я ударилась о нее ногой». Бока саркофага из красного гранита находились почти на уровне головы Эмерсона. Он обхватил меня за талию и приподнял, чтобы я могла вскарабкаться на саркофаг. «Пибоди, дай к свечу осмотрю стены». Эмерсон побрел к ближайшей стороне камеры. При тусклом освещении стены выглядели такими гладкими, словно были вырезаны из монолита. От вида этой ровной поверхности у меня сжалось сердце. Дорогой, держи свечу выше, я летела довольно долго, прежде чем ударилась о воду. Я летел столько же, ответил Эмерсон, но все-таки выполнил мою просьбу. Он обошел две стены и был уже на середине третьей, когда где-то в вышине проступила темная тень. Эмерсон поднял свечу над головой. Он напоминал статую. Мокрая рубаха скульптурно облепила мускулистые торсы руки. Эта картина навсегда отпечаталась в моем мозгу. Эмерсон с высоко поднятой рукой, в которой горит свеча, траурная мрачность гробницы. Надежд выбраться отсюда было немного. Выход из гробницы находился слишком высоко. Рост Эмерсона составляет шесть футов. Во мне пять футов с небольшим. Арифметика удручающая. Эмерсон все понимал не хуже меня. Прошло несколько мгновений, прежде чем он опустил руку, вернулся к саркофагу. «Полагаю, здесь футов шестнадцать», — спокойно сказал он. «Думаю, почти семнадцать. Пять футов один дюйм плюс шесть футов. Прибавить к этому длину твоих рук. И вычесть расстояние от твоей макушки до плеч». Несмотря на серьезность положения, я расхохоталась. Такими нелепыми выглядели все эти подсчеты. Эмерсон подхватил. Его искренний смех эхом разнесся по камере. «Можно все-таки попробовать, Пибоди». Когда я забралась на плечи мужа и вытянулась насколько могла, от кончиков моих пальцев до края проема оставалось еще добрых три фута. «А что, если ты встанешь мне на голову?» — задумчиво пробормотал Эмерсон. «Это даст нам еще 12-13 дюймов, явно недостаточно». Его руки обхватили мои лодыжки. «Я подниму тебя на руках, Пибоди, ты сможешь удержать равновесие, опираясь о стену?» «Конечно, дорогой. В детстве моим самым заветным желанием было стать акробаткой на ярмарке, а ты уверен, что удержишь меня?» «Да ты как пушинка, Пибоди. Если ты можешь сыграть роль акробатки, то я вполне могу рассчитывать на место циркового силача. Кто знает, вдруг нам когда-нибудь надоест археология, мы тогда сможем стать циркачами». «Замечательно. Начали, Пибоди». По-моему, на этих страницах уже неоднократно упоминалось о впечатляющей мускулатуре Эмерсона, но до сих пор я и не представляла, сколько в нем силы. Почувствовав под ногами пустоту, я не сдержала испуганный вздох, но трепет быстро сменился восторгом. Я услышала, как Эмерсон задержал дыхание и почти ощутила, как вздулись от напряжения его мышцы. Медленно, дюйм за дюймом, я приближалась к краю проема. Это напоминало полет? Никогда прежде я не испытывала ничего чудеснее. Я боялась запрокинуть голову и посмотреть вверх. Малейшее движение могло нарушить хрупкое равновесие. Но вот руки Эмерсона замерли, а под моими вытянутыми пальцами был все тот же холодный гладкий камень. Эмерсон издал вопросительный хрип. Я подняла взгляд. Тридюй, Эмерсон, ты можешь? Нет. Тогда опусти меня придется придумать что-то другое. Путь вниз был значительно менее приятным. Когда мои ноги благополучно коснулись плеч супруга, я без сил прислонилась к стене и правильно сделала, поскольку Эмерсон вдруг пошатнулся, и мы оба едва не полетели вниз. «Прости, Пибоди, дорого. «Неудивительно, дорогой? Дальше я сама спущусь». Он нашел силы рассмеяться. «Нет уж, я до конца исполню роль святого Христофора и отнесу тебя к саркофагу. Садись мне на плечи». По преданию, святой Христофор был силачом, который переносил путников через реку. Эмерсон доставил меня обратно и тоже забрался на саркофаг. Несколько минут мы сидели бок о бок, легкомысленно болтая ногами и пытаясь отдышаться. «Эмерсон, коробок со спичками еще при тебе?» Можешь не сомневаться, Пибоди. Эта маленькая жестяная коробочка сейчас для нас дороже золота. Тогда дай мне, я положу ее к себе в карман. Он застегивается на пуговицу. Если ты не против, давай задуем свечу. Видишь ли, она единственная? Эмерсон мрачно кивнул. Нас окутала темнота. Эмерсон обнял меня, и я положила голову ему на плечо. Некоторое время мы молчали, затем замогильный голос произнес: Мы умрем в объятиях друг друга, пибоди. На редкость ободряющая мысль. «Чепуха, Эмерсон! Не будем терять надежду. Мы еще не начали сражаться, как сказал один из книжных героев». «Кто именно? Какая разница?» «Но если уж нам суждено умереть, то я хочу сделать это в твоих объятиях». «Я тоже, дорогой мой Эмерсон, но позже. Пока умирать я не собираюсь. Давай-ка пораскинем мозгами, не найдется ли какой-нибудь выход». «Надежда умирает последней», — провозгласил Эмерсон. «Не надо поддерживать мой дух банальностями. Честно говоря, меня удивляет, почему похитители бросили нас сюда вместо того, чтобы убить в пустыне. Закопали бы наши хладные тела, их вовек никто бы не нашел». Правда, негодяи знали, что шансы на спасение почти равны нулю. Они не вернутся. Что касается помощи, то, насколько мне известно, ни один археолог не сумел пока обнаружить вход. Мерзавцы завалят камнями дыру, и месье де Морган вряд ли ее найдет. Да он и не будет искать. Никому ведь в голову не придет, что мы замурованы в недрах черной пирамиды. Что верно, то верно. Глупец де Морган дальше своего носа не видит. А уж отыскать вход куда ему?» «Знаешь, Пибоди, я и в самом деле не прочь умереть в твоих объятиях, но, боюсь, это будет не так-то просто. Слишком ты беспокойная. Ну, скажи, почему ты непрерывно елозишь, словно одержимо пляской святого Витта?» Этот нелепый вопрос я оставила без внимания. «Как бы то ни было, не стоит рассчитывать на помощь извне. Придумала! Нам нужна подставка. Всего каких-то три дюйма, Эмерсон, это же пустяк!» «Легко сказать. Подставка. Саркофаг мы не сдвинем, он, небось, тонну весит». «Думаю, даже больше. А крышка не меньше нескольких сотен фунтов». «Нет, они не подходят. А вдруг здесь есть что-то еще? Под этой грязью что угодно может скрываться? Удобная каменная скамеечка или ящик для благовоний? Да мало ли!» «Что ж, поищем», — согласился Эмерсон. «Но сначала давай обсудим другие возможности». Например, еще один вход? Ты прав. Жаль, что потолок находится так высоко. Свет одной свечи недостаточно, чтобы исследовать все подозрительные трещины и впадины. В любом случае мы знаем, что на уровне пола проемов нет, иначе здесь не плескалось бы этого нючая лужа. Мы затихли, размышляя. Наконец Эмерсон усмехнулся. Питри лопнет от зависти, если помнишь, он наткнулся на что-то подобное в хаваре, еще похвалялся тогда, что вычистил всю камеру, бродя по коленам в воде и запихивая добычу босыми ногами в самый обычный совок для мусора. «Ага, он нашел несколько прекрасных вещей», — подхватила я. «Резной каменный алтарь принцессы Птахниферу». Отличная подставка вышла бы. А еще там были огромные гипсовые блюда и чаши. Только подумай, Эмерсон, какие сокровища могут здесь скрываться?» «Ну-ну, Пибоди, не входи в раж, нам сейчас не до археологии, даже если...» Он испустил тяжкий вздох. «Даже если выберемся отсюда, все равно никто не даст порыться в этой пирамиде. Вотчина Моргана. «Уверен, он не станет возражать, если, отыскивая выход, мы сделаем несколько грандиозных открытий. Разве не в этом заключается наша главная цель? Найти выход? Вот только мой блокнот размок. Зато линейка в целости и сохранности. Если попадется что-нибудь интересное, сможем измерить». Ты самая замечательная женщина на свете, Пибоди. Мало кто, будь то мужчина или женщина, сможет думать о научных открытиях, когда нужно думать о спасении собственной шкуры. Я почувствовала, как щеки заливает румянец удовольствия. Дождаться такой похвалы от Эмерсона великая честь? Спасибо, дорогой. Разрешишь ответный комплимент? С удовольствием, но потом в более приятной обстановке. А пока давай еще раз обсудим, что же мы можем сделать». И тут случилось нечто такое, отчего я едва не свалилась в воду. В кромешной тьме мелькнула тень. Уж не тронулась ли я умом? Нет, это и впрямь свет, точнее, намек на свет. В глубоком мраке что-то происходило. Темнота была столь густая, что, казалось, она давит на глазные яблоки, но где-то в ее чреве зарождалось свечение. Я поежилась, ничего хорошего ждать не приходилось. Должно быть, грабители решили вернуться и прикончить нас. Бледное свечение становилось все ярче и ярче. Оно шло с той стороны, где находился проем. Я ущипнула Эмерсона и прошипела. «Гляди!» «Вижу!» – прошипел он в ответ. «Быстро, Пибоди, в воду!» Он беззвучно соскользнул с саркофага. Я последовала за ним. Эмерсон поймал меня на лету. «Ты думаешь, это возвращаются негодяи?» – выдохнула я. «Больше некому. Прячься за саркофаг, Пибоди, и не звука» послышался тихий плеск. Это Эмерсон двинулся куда-то в сторону. Объяснять он ничего не стал, да это и не требовалось. Мы понимали друг друга без слов. Одно из двух. Либо бандиты вернулись убедиться, что мы благополучно скончались, либо решили развлечься, наблюдая за нашими предсмертными муками. И если они нас не обнаружат, то наверняка спустятся вниз, чтобы найти наши тела. И вот тогда у нас появится шанс. Я спряталась за каменным саркофагом, готовая в любой момент броситься Эмерсону на помощь. Проем уже сиял желтым светом. На его фоне появился силуэт. Я не видела Эмерсона, но знала, что он притаился у стены под проемом. Мои пальцы сжали рукоятку ножа. И тут... Честно говоря, я до сих пор не могу опомниться от изумления. Столь невероятный поворот событий не привиделся бы даже в самом разнузданном сне. В абсолютной тишине послышался тихий голос. И звал голос меня. Все бы ничего. Вот только так обращается ко мне лишь один единственный человек в целом мире мое изумление было столь велико что забыв об осторожности я вскочила и треснулась головой о край саркофага перед глазами вспыхнули искры я покачнулась попыталась удержать равновесие свет внезапно погас и темноту пронзил полный ужас вопль в следующую секунду неподалеку от меня раздался плеск моим первым побуждением было ринуться вперед но разум как обычно возобладал По блеску и тяжелому дыханию я поняла, что Эмерсон шарит в воде, и моя помощь будет лишь помехой. Мне тоже нашлось занятие. Трясущимися пальцами я выковырила из кармана непромокаемую коробку со спичками, зажгла свечу и укрепила ее на краю саркофага. Эмерсон вынырнул из воды, встал на ноги и распрямился. В руках он держал что-то мокрое и неимоверно грязное, и живое. Я перевела дух и строго сказала. Рамсес, мне казалось, я предупреждала, чтобы ты никогда не входил внутрь пирамиды.